Глава четвертая Гарет наполнил алым вином, украшенный самоцветами, кубок, а потом пустил золоченый сосуд по черному дереву столешницы прямо в руки конону кимерийцу. Одеяние Гарета могло бы стать предметом зависти как любого варварского вождя, обожающего пышность, так и князя Запада, обладающего хорошим вкусом. Вождь разбойника в пустыне был облачен в белую шелковую тунику, расшитую на груди жемчугом и перетянутую в талии поясом из золотой и серебряной канители, переплетенный причудливыми узорами. Стальной остроконечный шлем был обернут тюрбаном из зеленого атласа и инкрустирован золотом с черной эмалью. Пышные шальвары заправлены в сапоги из выделанной кожи. Единственным оружием Гарета был широкий кривой кинжал в ножных из слоновой кости, по моде намадов заткнутый за пояс над левым бедром. Удобно расположившись в высоком резном кресле, Гарет вытянул скрещенные ноги и изучно прихлебывал благородный напиток из драгоценного кубка. В противоположность утонченному облику Мунганина кемериец выглядел куда проще чёрные причесанные волосы, загорелое лицо в сетке шрамов, яркие голубые глаза. На нем была воронёная кольчуга, а единственным украшением служила золотая пряжка пояса, поддерживающего меч в истёртых кожаных ножнах. Они были вдвоем в шатре из тонкого шелка, освещаемом восточными светильниками. Пол был заслан трофейными коврами, шкурами зверей и бархатными подушками. Извне в шатер доносился низкий шум большого военного лагеря. Время от времени ветер пустыни заставлял трепетать вершины пальмовых деревьев. — Судьба переменчива! — воскликнул Гарет, и, слегка распустив алый кушак, потянулся к сосуду с вином. — Некогда был я мунганским вожаком! — ныне предводительствую людьми пустыни. Семь месяцев назад ты висел на кресте в двух полетах стрелы от стен Каурана, а сейчас доверенный человек самого удачливого грабителя между Туранскими укреплениями и пастбищами Запада. Ты должен благодарить меня! — За то, что пригодился тебе, — рассмеялся Конан и поднял кубок. Если ты позволяешь человеку подняться вверх, то уж, наверное, не без выгоды. А я добивался всего в жизни своей силой, потом и кровью. Он поглядел на свои изуродованные ладони. Да и многих шрамов на теле еще не было. Семь месяцев назад. Верно. Ты дерешься, как целое полчище дьяволов, согласился Гарретт. Но ты же не думаешь, что это из-за твоих доблестей в Орду приходят все новые и новые люди. Племенам намадов всегда не доставало удачливого вождя. Наверное, поэтому они предпочитают доверять чужеземцам, а не соплеменникам. Отныне для нас нет невозможного. Сейчас под моей рукой 11 тысяч воинов. Через год их будет втрое больше. До сих пор мы грабили только пограничные города Турана. С тридцатью тысячами мы оставим набеги, развяжем настоящую войну, покорим королевство, и я взойду на престол. Ты еще видишь меня, владыкой земли Шем. Если будешь послушан, останешься моей правой рукой, министром, канцлером, вице-королем. Сейчас нужно ударить на восток, взять Туранскую крепость Везек — Там собирают пошлину с караванов, и можно неплохо поживиться».